Глава двадцать четвертая Мэй уже несколько минут пришла в себя и теперь быстрым шагом пыталась выйти к остальным. Недавно она слышала взрыв и решила, что это Маркус выбирается из-под обломков. «Мы победили!» Несмотря на боль, слабость и кровотечение, на ее лице сияла улыбка. «Победили!» Эстер обещал увеличить его шансы на выживание. «Все будет хорошо!» Она не могла дождаться встречи со всеми, в особенности с Марком. Опасная обитва с директором, бушующий рядом водоворот бездны и война против целого культа наконец направили мысли Майли в нужную сторону. До этого она особенно не задумывалась ни о будущем, ни о своей жизни в целом. Она просто плыла по течению, без цели, без мечты. Но сейчас, когда она едва не лишилась той самой жизни, она многое поняла. Она не хочет умирать, не хочет терять свою семью, не хочет терять то, что имеет. Ещё больше, она хочет получить то, чего у неё не было: славы, силы, любви в конце концов. Когда мы ей говорила Марку, что у неё не было парня, это было правдой. Мы и ни разу то ей не целовалась даже, да и не хотела она на самом деле. Но после встречи с Маркусом что-то в ней проснулось. Нет, это не была любовь, судьба или что-то в этом духе. Он просто ей нравился. Сначала внешне, а затем, когда они стали проводить больше времени вместе, и внутренне. В какой-то момент она поняла, что хочет чего-то большего. Мысли постоянно возвращались к парню, всю фантазию занимали будущие встречи, а её дневник был буквально исчерчен заметками и отчётом до следующей встречи. Впервые Мэй почувствовала себя обычной девушкой своего возраста, и впервые она почувствовала столь сильную симпатию. И теперь она шла к Марку, чтобы вместе с ним дождаться Эстера и убедиться, что шансы парня возросли. Естественно, если он исчезнет вместе с Бездной, мир девушки не рухнет, и она продолжит жить дальше, но она всё равно не хотела, чтобы Марк умирал. Очень очень сильно не хотела. Она видела своё будущее с ним. Она хотела проводить время именно с ним, хотела открывать новое именно с ним. И искренне полюбить, она хотела тоже его. Йоу. Из-за угла вышел парень с такими же светлыми волосами. Давно не виделись, Мэй. Девушка остановилась. Что? У неё перехватило дыхание. Что ты здесь делаешь? Она посмотрела на капающую с его клинков чёрную жидкость. Несмотря на вопрос, Майя прекрасно понимала, что здесь забыл Лангвей. "Работаю", пожал он плечами. "Но но ты ведь завязал. Силы заставили", скривил он лицо. "Кого ты убил?" не хотела верить Май. "За кем ты пришёл?" она перешла на крик. "Метаморф, макроби, менталист и призыватель". Он широко улыбнулся. "За всеми вами". "Нет!" Замотала головой Мэй. «Нет!» Она сложила руки в печать, но Лонгвей моментально вскинул одноручный арбалет и прострелил ей обе ладони, сковывая руки вместе. Девушка вскрикнула от боли. Теперь она не могла складывать печати. Она лишилась главного, что есть у призывателя. «Ублюдок!» Она продолжала вопить. «Ты сраный ублюдок! Что ты наделал?» «Выполнил заказ?» Пожал он плечами. «Когда я покончил со всеми, труп метаморфа скинут в бездну». Бизнес захочет взять себе материальное тело, все лицо в труф, а потом его сотрут на атомы. Так водовороты остановим. Ты ты по лицу мои побежали слёзы. Тупая тварь, я тебя ненавижу. Почему? Почему ты всегда портишь мне жизнь, ублюдок? Порчу? А, ты про наш клан. Сестрёнка, ну ты же понимаешь, что он того заслужил. Или ты хотела, чтобы над нашей семьёй вечно издевались? Он заулыбался. Я просто им напомнил, что даже пустышек не стоит недооценивать. Спустил с небес на землю. Истинная причина, почему семье моей пришлось бежать с родины, крылась в Лонгвэе. Он довёл до полусмерти каждого из клана, кроме своей семьи. Единственная причина, почему клан мой всё ещё существует, прихоть Лонгвэя. Ничего больше. Естественно, их бы не простили, пришлось бежать. Тварь, бессердечная тварь. Она сделала шаг, как в тот же момент убийца стреляет ей в колено. Болт попадает ровно в цель. Однако усиленная частичной трансформацией девушка смогла это перетерпеть, обломать древко и пойти дальше. О, не советую. Как только она сделала шаг, её сустав активировал механизм наконечника. Раздался щелчок, а кристалл взорвался и превратил колено девушки в разорванное месиво. А! Она закричала и упала на землю. «Директор сделал мне услугу». Лонгвей подошел к Мэй и направил арбалет на ее голову. «Подло нападать на вымотанных, но мне плевать, собственно. Я ведь просто убийца, даже не маг». Она перевела взгляд сначала на зеленый наконечник, а затем на безмятежное лицо мужчины. «Я была тебе лучшего мнения», – прохрепела она. «Не думала, что ты опустишься до такого твари». «А я и не опущусь». Ты единственная, кто сегодня не умрёт. Она пустил арбалет ниже, стрелянул девушке в плечо. Не буду же я убивать собственную младшую сестрёнку. Зрение мой начало размываться, а тело тяжелеть. Поспи пока что. Марк, она выпрямила руку. Марк. Её голова рухнула на землю. Старая есть. Олонгвей перезарядил арбалет, повесил его на пояс и вколол себе устреза клинание быстрой регенерации. Кровотечение оно остановит, а ногу потом срастят целители. Благо, с магией это особых проблем не вызовет. Увидев, как по венам девушки расходится целительное заклинание, он выдернул оба дротика со снотворным, укрыл Мэй от дождя бездны и с безмятежным лицом пошел дальше. Следующий. Аргус умудрился встретиться с Леонардом. Каким-то чудом, во всём этом хаосе, они выбежали навстречу друг другу, и теперь истощённый менталист стоял рядом с одноруким стариком. Леонардо, несмотря на его фактическое отсутствие в битве, досталось, как и всем. Дело в том, что чем больше разница в ядрах между менталистом и жертвой, тем тяжелее даётся магия. И стоит ли говорить, что разница между директором и Лео была колоссальной. Когда парень говорил, что не будет вмешиваться, он врал. На самом деле, одна из причин, почему директор не мог быстро принимать решение и откровенно глупил, был Леонард. Он сбивал его с мыслей, грузил голову и постоянно мешал на фоне. Это истощало юношу сильнее, чем всех остальных. А когда он понял, что директор вот-вот телепортируется от летящего Маркуса, он и вовсе поставил на кон свою жизнь. Будь Лео хоть чуточку слабее, разум директора бы просто пожрал разум менталиста». «Лишь чудом все вышло так, как вышло». «Восстанавливаться Леонард Ле Баннер будет полгода. Такова цена за вмешательство в разум мага пяти ядер». «Ты точно в порядке?» «Спросил Аргус». В отличие от парня, старик казался тем еще живчиком. В целом, неудивительно. Он ведь мак крови и даже отрубленная рука не нанесла ему непоправимого урона. Наверное, он ее даже отрастить сможет. «Нет, но не умру», признался Лео. «Давай выбираться отсюда!» – прохрипел он, держась за стену. «Бездна сейчас нас накро...» «Тссссс!» – Аргус резко зашипел и вздернул голову. Он сразу же притих и несколько секунд вглядывался в пустоту. «Кто-то идет!» – прошептал старик. «Наши?» «Нет!» – Аргус посерьезнел. «Не наши!» Из того места, куда он смотрел, показалась фигура. «Сереброволосый, накачанный мужчина в черной футболке и кучей оружия за спиной!» «Не люблю мага в крови! Вечно-то вы все отслеживаете!» Закатил глаза мужчина. Даже прятаться не стал. Аргус выпрямился. «Лео тоже!» «Они поняли, что здесь что-то не так!» «Кто ты?» – спросил менталист. «Что?» Старик едва скрыл удивление. «Зачем ты спрашиваешь, если ты можешь залезть ему в голову и все поведать мне? Неужели у него тоже пять ядер?» «О, меня не нужно запоминать». Мужчина положил на плечо длинный меч. «Погоди, кажется...» В памяти Аргуса всплыли образы. «Кажется, это...» Его глаза расширились, а дыхание сразу же сбилось. «Твою мать! Я знаю, кто ты!» Он попытался скрыть дрожь в голосе. Ты наёмный убийца Ли Лонгвей. Верно. Убийца, однако, как всегда, смог уловить даже мельчайшие изменения в поведении жертвы. Зачем ты пришёл? Кто нас заказал? Аргус тянул время для Леонардо. Все же знаешь, что ты больше не принимаешь заказы. Ну же, почему ты так долго? Дай хотя бы Я не вижу, ответил телепатия Лео. Его разум совершенно пуст. Я ничего не вижу. «Меня заставили. Силой!» – скривил лицо Лонглэй. «Ну, а первые два вопроса довольно глупые. Я убийца Аргус Рейвиль». Он обратился к старику, что тщательно скрывал свою фамилию. «Я не свечу лицом, перед кем попало, и если я стою перед вами...» С его лица исчезли все эмоции. «Значит, ответ очевиден». Дальше Аргус разговаривать не стал. Он ни разу не видел Лонгвэй в действии, но знал, что его личность является чуть ли не легендарной. Что Мэй, что Лонгвэй, оба они были прокляты с рождения. Только если Мэй вместо обычной магии и энергии достался абсолютный талант в призыве, то вот Лонгвэю не досталось ничего. Он совершенно пуст. В нём нет ни капли магии. Даже тело у него и то обычное человеческое. И потому, когда однажды Лонгвей практически уничтожил собственный клан, когда раз за разом убивал сильнейших магов лишь знаниями и опытом, тогда его слава пошла впереди него. Но даже так мало кто знал о его внешности. Аргус не был горделивым глупцом, чтобы не верить слухам и репутации противника. Если у него нет магии, значит, есть что-то другое. Пусть даже это только опыт, Аргус не собирался против него воевать. «Он решит все прямо сейчас. Не будет никакого сражения». «Раз у тебя нет магии, значит, нет и ядер. А раз так...» Аргус выхватил соломенную куклу из кармана и направил на убийцу. «То нет и магического сопротивления!» «Ли Лонг-Глей!» – процедил он и одной рукой разорвал куклу надвое. Он почувствовал магический импульс, вышедший сначала из руки, а затем и из куклы. «Значит, заклинание сработало». «Высшее заклинание магии крови, позволяющее связать состояние куклы с состоянием человека, у которого меньше ядер. У Лангвэя их не было вообще, а это значит...» «У-у-у, Вуду-магия, страшно!» Убийца не сдержал улыбку. «Сильное заклинание. Жаль, что оно бесполезный кусок говна, если заранее знать, что цель им владеет». Во мне нет ни капли собственной крови, старик Твоя магия на меня не работает Никакая, даже проклятая Серьезно думал, что я приду неподготовленным? Черт! Лонгвей сорвался в атаку Лео! Не могу, ничего не... Лонгвей резко останавливается Швыряет меч в Аргуса и, пользуясь заминкой, снимает большой арбалет со спины Старик создает кровавые хлысты и двумя замахами отбивает летящее оружие «Ладно, у меня все еще есть физическая магия, вода и кровь, справимся!» Убийца прицеливается в старика и стреляет из арбалета. Аргус вновь отбивает снаряд хлыстами, и болт улетает куда-то в каменный потолок разрушенного здания, под которым старик и Лео спрятались от бездны. Затем убийца стрельнул еще раз, и еще, и еще! Арбалет обладал чем-то вроде магазина, и потому Лангвее удалось стрельнуть десять раз подряд. но всё было бесполезно, ведь Аргус каждый раз без проблем отбивал снаряды. Какие-то улетали в стороны, какие-то прямо под ноги, но в основном, так получалось из-за угла, под которым стрелял Лонгвей, они все улетали вверх. Обийся откинул арбалет, достал копье и взял разбег для броска. Понимаешь, гатёны, что ко мне лучше не подходить, сыгнул старик уже заготавливая хлысты для отражения. «Только какой толк, если я все могу?» Лангвей швыряет копье, но не в Аргуса и даже не в Лео Он швырнул его в угол потолка Аргус задрал голову «Твою мать!» Весь потолок был усеян вонзенными стальными наконечниками с небольшими красными кристаллами И копье вонзилось в один из них Как только острийок коснулась кристалла, из центра древка показалось пламя, и словно отбойный молоток оружие пробило наконечник болта. Раздался взрыв, затем ещё и ещё. Пошла цепная волна о пустине больших, но достаточно мощных для обрушения потолка взрывов. Аргус едва успел собрать кровавые хлысты в подобие купола, отпрыгнуть к Лео и укрыть их обоих. Падающие камни не доставили ему неудобств. Купол выдержал. А затем начал медленно таять, словно что-то растворяло его извне «Лео, быстрей найди, Мар!» Хотел крикнуть Аргус, но было уже поздно Купол растаял за мгновение И как только старик решил его отменить, сквозь алый барьер пролетел Лангвей Он на полной скорости врезает колено в грудь старику Хватает его за волосы и подсечкой швыряет через плечо, вбивая лицом в острые мелкие камни «Под бездной не особо колдуется, да?» – спросил он с ухмылкой. Лонгвей вновь хватает старика за волосы, задирает его голову и уже вытаскивает меч, как в его спину влетает небольшой энергетический снаряд. Совсем слабый, даже Лонгвейу он не нанес урона, лишь слегка оттолкнул и заставил отвлечься от Аргуса». Это был Лео, не способный использовать ментальную магию. Он решил использовать самые основы колдовства. Хоть что-то, и это сработало. Аргус уже потерял сознание от сотрясения, и потому Лонгвей сразу же понял, что лучше убить ещё активную цель. Мало ли. Убийца с разворота швырнул старика в стену, отпрыгнул от энергетического снаряда и сменил меч на одноручный арбалет. Почему я не могу использовать на тебе магию? спросил Лео. Это было глупо, но если юноша выживет, то сможет стать сильным. Но он не выживет. Менталисты, как новорождённые котята, когда их магия не работает. Стоит противнику научиться рисовать в мыслях пустоту, как вы с выпученными глазами не понимаете, как так. Вы все маги слишком полагаетесь на свои атрибуты, родовую магию и прочее дерьмо. Регенерация, магия судьбы, метаморфа, проклятие Аргуса, призыв Мэй, то я ментальная магия. Стоит у вас это отнять? Как вы превращаетесь из беспомощных рыб в выпрыгнувших на сушу? В ваши тупые головы даже не приходит и мысль, что на магии мир не смыкается. Он улыбнулся. Ну вот примерно поэтому. А что насчёт твоего вопроса? И как я это делаю? Не скажу. Я ж не идиот. С не спадающей ухмылкой он побежал до Лео. «Вижу». Юноша смог увидеть картинку в голове Лангвея. «Я вижу! Я могу читать его мысли!» Картинка была отчетливой. Убийца планирует сделать еще пару шагов, остановиться и резко швырнуть меч прямо в грудь. В его мыслях мелькала уверенность, ведь до этого подобный трюк всегда срабатывал. Лонгвей останавливается. Да, это точно его мысли. Он задирает руку с мечом, швырнёт в грудь. Лео читает его мысли и отскакивает ровно в тот момент, как убийца кидает меч. Ха Усмехнулся Лонгвей и в ту же секунду выхватил ручной арбалет и на опережение стрельнул в ногу летящему парню. Лео упал и вскрикнул от боли. Но как? Он без промедления вырвал наконечник и отшвырнул его в сторону, прекрасно зная, что они могут детонировать. Я же видел его мысли. Он ничего не планировал насчет... И тут Леонард понял. Лонгвей просто показал ему ложные мысли. Он действовал не так, как планировал. Черт! Лео сжал челюсть. Лонгвей направил арбалет на его голову и уже напряг палец для выстрела, как в ту же секунду послышалась активация магии крови. Это Аргус очнулся. Обиссоу хмыляется, стреляет в плечо Леонардо и сразу же швыряет метательный нож в живот старика. Он с крикивает, хватается за рану и выдёргивает лезвие, но было уже слишком поздно. Яд пошёл по венам. Ты не думал, что из-за бездны ты ни черта не успеешь активировать. Только зря спалил себя. А Лонгвей кинул коричневый кристалл влево и пошёл к Аргусу. Всё же ты опаснее. Кристалл разорвался каменными спицами, и Леонард завопил от боли. Его тело было прибито к полу. Аргус уже было хотел вновь активировать магию, но даже не смог поднять руку. Его тело быстро тяжелело. Леонард Лебанер и Аргус Рейвиль, родственники величайших людей, действительно сильные маги. Лонгвей достал короткий клинок и вбил его в живот Аргуса, пронзая его внутренности и окончательно обрубая регенерацию, как делал то с Маркусом. «И если вас смог победить я, обезьяна без магии, то, может, вы не такие уж и особенные?» Из разорванного живота Аргуса вытекала кровь. Он чувствовал, как клинок режет его внутренности. Ощущал, как вместе с силами его тело покидает и жизнь. Он понимал, что это конец». Они проиграли. А, возможно. Ухмыльнулся старик. Чёрт. Не думал, что умру от чихта рук. Никто не думает, ответил Лонгвей, приставляя меч к шее жертвы. Твой матч прохрипел Аргус. А ведь только с внуком встретился и узнав, что сын жив, его глаза стекленели. Ну что ты за говно, Лонгвей? Что-то передать Мэй? Ага, хмыкнул старик. Что бы яйца тебе оторвала? Жаль тебя, улыбнулся Лангвей, мы бодрожили. Но вы, он заносит меч для удара. Да уж, в последнюю секунду своей жизни на лице Аргуса засияла улыбка. Прости, Марк, херовым я был дедушкой. Он прикрыл глаза, слыша, как клинок рассекает воздух. Он прожил долгую жизнь, очень Он понимал, что рано или поздно она оборвётся, но для Эргуса это была самая ужасная смерть. Он нашёл своего внука, узнал, что родной сын жив, наконец получил надежду на ту спокойную жизнь вместе с семьёй, о которой мечтал. Он не хотел умирать. Ладно, прощайте, он выдохнул. Надеюсь, я с вами там не увижусь. Живите долго, Кайрус, Маркус, врастите и вращайте. Клинок остановился. По шее Аргуса пошла кровь, но он её прекрасно ощущал. Ты издеваешься, ублюк. Хотел было сказать старик. Какого пробормотал Лангвей и отвёл клинок от шеи жертвы. Послышались шаги, тяжёлые, шаркающие шаги. Аргус открыл глаза. Там в проходе едва стояло на ногах сгорбленное тело. Оно едва держалось, чтобы не завалиться, а туловище походило на разодранный и изрезанный кусок мяса. Ладно, а вот теперь даже я удивлён, задрал брови убийца. Скажешь, как? Нужно было рубить мозг. Маркус едва поднял руку и постучал по виску. Ты прирастил голову к телу и восстановил сердце? Ну, надо же. Чего только в мире не увидишь. Покачал головой Алангвей. Что ж, ладно. Давай второй раунд. Надеюсь, получится. О, надейся. Надежда это единственное, что может тебя спасти. Маркус сложил печать руками. Алангвей сразу же напрягся и отскочил. Что он в воплощении убица выхватил сияющую катану. Венец эволюции фатума.